Глава девятая Сирену привел в сознание меланхоличный фортепианный концерт. Музыка вывела ее из беспамятства. Она лежала на спине, погруженная в красный полумрак своего рода сумерки, ей было больше не холодно. Мгновение замешательства, затем вернулся ужас а с ним и адреналин. Сирена опасливо приподнялась на локтях. Боль в шее напомнила ей о падении, и одновременно она почувствовала сильное жжение в глазах. Они даже заслезились. По запаху она поняла, что их не дают открыть что-то едкое в воздухе, но было в нем и кое-что другое. Вонь смерти. Поняв это, Сирена едва сдержала рвотный позыв. Сквозь щелочку между веками она различила, что лежит на какой-то раскладушке. Матрас продавленный, поэтому она словно провалилась в канаву. На ней все еще были куртка и ботинки, но к своему удивлению она не была связана. Сирена не понимала, где находится. Зрение тщилось приспособиться к новому окружению. Мало-помалу резь в глазах прошла, и поле зрения увеличилось до нескольких метров. Но все выглядело мутным, расплывчатым. Первым делом она разглядела дьявола, который на нее набросился. Черные пёздари мало большого каменного камина, но огонь в камине не горел. «Почему тогда в комнате тепло?» Сирена заметила электрический обогреватель. Сумеречные светы спускали металлические нагревательные элементы. Но маленького бытового прибора не хватило бы, чтобы ее согреть. Как это возможно? В хижине не было электричества. Обогреватель подсоединили клемами к лежащему на полу автомобильному аккумулятору. Еще два кабеля тянулись от аккумулятора к верстаку. Они питали гибкий светильник и плитку с эмалированной железной кастрюлей, в которой кипел белесый суп. Вероятно, от этого вещества и исходили зловонные едкие испарения, раздражавшие глаза». Там же стоял старый портативный радиоприемник, настроенный на волну, по которой передавали классическую музыку. На деревянной столешнице лежали металлические инструменты, блестевшие в свете лампы. Большие изогнутые прямые иглы, набор скальпелей и маленьких ножиков, шила, аккуратно разложенные на темном тканевом коврике, они напоминали орудия пыток средневекового заплечных дел мастера. От этой мысли сирена еще сильнее занервничала. Гадая, где она оказалась и какая участь ее ждет? она обратила внимание, что помещение разделено перегородками. Непонятно, для чего это нужно. Это место напоминало лабиринт для подопытных животных. В дальней стене виднелась закрытая дверь. Невозможно было сказать, заперта ли она на ключ. Кроме сирены и спящего пса в комнате вроде бы никого не было. «Но, возможно, за мной сейчас кто-то наблюдает», — сказала себе сирена. А вдруг она стала жертвой какого-то эксперимента? Внезапно она почувствовала себя морской свинкой в ловушке. Постепенно Жене в глазах сошло на нет. Надо выбираться отсюда. Но вместо того, чтобы подстегнуть, страх ее тормозил. Сирена понятия не имела, что ждет ее за закрытой дверью. Она сунула руку в карман. Смартфон и ключи от машины на месте. Это испытание, подумала она. Это точно испытание. Она включила мобильник, чтобы вызвать помощь но сигнала не хватило бы даже для экстренных звонков. «Это наверняка заметили, сказала она себе. Но происходящее оказалось очередной злой шуткой. Проклиная эту издевку судьбы, она услышала шаги. Застегнутая врасплох, Сирена не знала, что делать. Подумала было встать, но куда ей идти? Не успела распахнуться дверь. Сирена, закрыв глаза, легла на раскладушку, словно и не приходила в сознание. Она не знала, кто вошел, но слышала шаги, мерившие просторную комнату. Стерена ожидала, что кем бы ни был этот человек, он подойдет к ней. Но нет, она не двигалась, но украдкой приоткрыла веки. Рядом с верстаком показалась фигура мужчины. Лежа на спине она едва его различала. Разглядела, что на незнакомце длинное зеленое пальто и черная шерстяная шапка и, возможно, черные резиновые перчатки. Мужчина проверил ложкой консистенцию отвратительного варева в кастрюле. На глазах у него были защитные очки. Затем незнакомец вооружился ножницами и поднес их к лампе, чтобы проверить остроту лезвий. По коже Сирены поползли мурашки. В тусклом свете она не различала лица хозяина. Слишком далеко, и к тому же он стоял к ней почти спиной. Однако краем глаза она заметила, что, войдя, он оставил дверь открытой. Сирена спрашивала себя, почему. Возможно, этот человек уверен, что она не сбежит. А даже если попытается, за порогом ее будут ждать другие препятствия» проще в такую вьюгу ей все равно не спастись. Но сирена не знала, представится ли ей другой шанс. Надо хотя бы попробовать. Убедившись, что мужчина не смотрит на нее, она снова села. На сей раз пес заметил это, проснулся и поднял морду. Он не залаял и не кинулся на сирену, а просто тупо уставился на нее. Стараясь казаться спокойной, она ответила на его взгляд. Опустила обе ноги на пол и нашла взглядом дверь. Встала, сделала несколько шагов. Черный пес наблюдал. По радио грохотало фортепиано. Мужчина в пальто увлеченно разглядывал ножницы. За дверью стена мрака. Сирена подумала, что времени у нее немного. Эта мысль подстегнула ее, и сирена бросилась сбежать. Пес всего один раз гавкнул. Мужчина мгновенно обернулся. Его лицо казалось сплошной темной маской. Сирена обнаружила, что бежит по лабиринту, затем выскочила в открытую дверь. Преодолев этот рубеж, она еще некоторое время поблуждала по хижине. Прошла пару комнат, где снова стало холодно. Она не знала, преследует ли ее пес, не вонзятся ли вскоре ножницы между лопаток. Сирена отбросила все посторонние мысли и сосредоточилась на своем бегстве в темноте. Она напряженно прислушивалась, но ничего не происходило. Потом она заметила клетчатую штору, закрывающую выход, миновала ее и бросилась к двери на улицу, молясь, чтобы та не оказалась заперта на ключ. Дверная ручка поддалась, дверь легко открылась. Сирена не могла в это поверить. Ей хотелось кричать от радости, но обольщаться было рано. Да машины еще далеко. Занимался рассвет, и в югу утихло. Все вокруг, словно застыло. И дорожник стоял там же, где она его припарковала. Пробираясь сквозь снег, доходивший ей до колен, сирена будто переживала на его один из тех кошмаров, в которых бежишь от опасности на необъяснимо непослушных ногах. Она запыхалась, грудь давила. В нескольких метрах от автомобиля она выдернула ключи из кармана куртки и нажала на брелок. Дверцы машины разблокировались. К счастью, аккумулятор выдержал многочасовой мороз. Сирене удалось забраться на водительское сиденье и завести двигатель. Разворачивая внедорожник, она в последний раз обернулась на хижину. Мужчина в зеленом пальто и черный пес смотрели на нее с порога.